Глава 13. Полковник? Я еще раз перечитал радиограмму, которую мне принесла Анна. Поздравляю, товарищ Соловьев! Заслужили. И старший лейтенант сразу в полковнике я почесал в затылке. Помнится, на сумщине был такой Миш Наумов. Партизанил Любодорга, ходил рейдами по всей Украине, плюс Белоруссию захватывал. Дошел даже до ставки Гитлера в Винницкой области, Вервольфа. Божь вот фашисты обделались от страха. Сталин присвоил капитану сразу звание генерал-майора. Весь юго-восточный фронт судачил. Но я-то Волче логово не штурмовал? Это за Якова, тихо произнесла Анна, выглядывая из школьного класса. В коридоре никого не было, радистка закрыла дверь, добавила: Следующий сеанс связи завтра, также в полдень. Высоко взлетел, больно будет падать. Я задумался. Сколько таких скороспелых было у Сталина? Вон хотя бы Рычагову взять. В 36-м он всего лишь лейтенантом был, а к началу войны до генерала дорос. Сильно ему это помогло в подвалах Лубянки? Нет, тут надо думать, прежде чем сделать что-то. И дать еще что-то Верховному помимо сына. Вчерашние заслуги не ценятся, подавай новые. якобы надо срочно переправить в Москву. Анна подошла ближе, уселась на подоконник. Подол юбки слегка задрался, обнажил приятные взору коленки. Не дай бог погибнет, с тебя спросят. Это не от нас зависит. Я вздохнул, присел рядом. Окно было мутное, давно не мытое. Как еще уцелело во время боя. Пришлют самолет, отправим. Как ты себя чувствуешь? Анна потрогала перебинтованную голову. Тошнота прошла, рана, заживает. Сделай радиосводку по Москве. Я положил руку на коленку девушки, облизнул губы. Немцы врут, что взяли столицу. Надо расклеить по городу опровержение. Мы уйдем, а люди останутся с надеждой. Что любопытно, Аня руку не убрала, потянулась, обозначив в гимнастерке крепкую грудь. Выглядишь усталым. Ее пальчики пробежались по моему лицу. Вот новая морщинка. еще здесь. Седых волос не появилось, усмехнулся я, двигая ладонью вверх по ноге. Петя. Аня сбросила мою руку, поправила подол. У тебя жена. И с этим не поспоришь. И хочется, и колется, и совесть не велит. «Вон, иди к по смотрит на тебя коровыми глазами. Как же, герой Киева, самого Гиммлера ухайдокал». «И это растрепали», — я рассердился. «Какие же вы, женщины-трещотки!» «Я тут ни при чем, Илья твой растрепал», — обиделась Анна, когда подкатывал к лесничихе. «От же!» — я выругался про себя, спрыгнул с подоконника. «Заканчивайте трипологию в отряде, пришлют из Москвы особиста, наплачемся». Наши выловили по городу 12 полицаев. Некоторые были настолько глупы, что просто сидели дома и жрали самогон. Те, что поумнее, пошли заниматься тем же самым к родителям, И только одного самого шустрого выловили у любовницы. Трезвого, как ни странно. Перегнул я, конечно, пьяными были примерно две трети. Теперь в разной степени обутости и одетости они стояли не стройной шеренгой на площади. Не хотелось мне заниматься карательными операциями, приходится. Получается, вроде как с нами тогда в Киеве, но наоборот. И сильно наоборот, потому что там невинных вешают, а тут предательный перегной пускают. Так что нечего их жалеть. Ну что, граждане полицаи, возражений нет? Заявил я вместо речи прокурора, адвоката, да и судьи заодно. Все вы служили врагам нашей родины, а потому, согласно законам военного времени, будете повешены. Пять минут на прощание с жизнью. И я махнул рукой. Мол, начинайте, не тяните. Ожидаем начался гвалт и вопли со стороны подтянувшейся родни. Как же так, сыночка при власти был, какую-никакую копеечку в дом тянул, а тут такое. Да простите отпустить, разве ж можно за такую малость? Ну, расстреляли кого-то, ерунда же, люди добрые, с кем не бывает. Полицаи, большей частью, молчали, опустив головы. Четверо повалились на колени и молились. Один упал в обморок, а двое решили ломануться на рывок, но далеко не убежали. Их повалили, первыми потащили к виселице. Ко мне как-то просочился равин соловейчик Представитель общественности, значит. Подошел и тихонечко мне на ушко поведал, что всех не надо. Некоторые были нормальными ребятами, по крайней мере трое из молившихся спасли от казни нескольких евреев-активистов, предупредив тех, чтобы становились на лыжи. И что ты сделаешь? Надо восстанавливать справедливость. Терещенко, король, Гнатюк, ко мне. Не веря своим ушам, троица в разнобой поднялась на ноги и один за другим подошла к нам. Эти трое, уточнил я у Соловечка. Конечно. Закивал Равин. Если надо, есть свидетели. Обойдемся, отмахнулся я. Перш-майор, повернулся я к Базанову. Мобилизовать на испытательный срок. Нечего им тут делать, если людям помогали. Сверху послышался гул. Этот звук трудно перепутать. Немецкий разведчик покружил над городом и не спеша удалился на восток. Мне нравится мне это, сказал Иван Федорович, провожая самолет взглядом. Как бы к нам гости не пожаловали в скорости. И ведь не ошибся. Первые бомберы пролетели всего через пару часов. За это время мы кое-что успели сделать, рассредоточили людей, попрятали в укрытие. Но это так, полумеры, конечно. Это нам немцы доказали. И не раз. Такое впечатление сложилось, что они решили весь городок с землей сравнять. Бомбили от всей души, щедро. За первой волной сразу же последовала вторая, а там и третья подоспела. Голова гудела от разрывов, на зубах скрипел песок, нос, извините за подробности, и вовсе какой-то дрянью забит. И это несмотря на то, что лицо замотано. Ну и не видно ничего, это уж само собой. Как затихло, начали вылезать наружу. Да уж, вряд ли кто из местных жителей узнает свой город. Все в крошку, перерыто воронками, дым от пожаров со всех сторон. Воняет гарью, еще чем-то малоприятным. Быстро же немцы поняли, кто тут пошалил. Такую акцию организовать и в такие короткие сроки даже не могу представить, на каком уровне принимали решение. Если не на самом верху, то где-то близко. Похоже, на последний шанс для того, кто прошляпил историю с Яковом. А раз так, то вслед за самолетами должны подойти какие-нибудь егеря, чтобы перебрать тут каждый кирпичик. Я нашел глазами Базанова. Он сидел на разломанном бревне и пытался освободить нос от набившейся туда пыли. Ну что, Иван Федорович, похоже, мы стали популярными. Как думаешь, когда нам почетный караул пришлют? Ну, пока соберут, до да сюда доставят, я бы поставил на завтрашнее утро. А если недалеко и сильно подгорело, то и ночью. И я такие сроки даю. Давай собирать людей, уточняй, что целым осталось и ходу отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Так точно, товарищ полковник. Майор поднялся, тряхнулся и даже козырнул мне. Уже знаешь? А, она довела приказ. Поздравляю, надо бы обмыть. Я посмотрел на разрушенные дома, чадящие обломки. На поминк выпьем. Думаешь? Уверен. Собирай бойцов, считай. Я за школу переживаю. Видишь, как оно... Тоже знал, что так приложится. Егор-совет. Туда я тоже людей отправлял. Ага, вот и Ильяс. Легок на помине. Вот ты мне и нужен. Ахмедшин, ко мне. Подбежал. Вид молодецкий придурковатый. Но я же его уже знаю. Меня преданным взглядом не проймешь. Интересно, где он отсиживался. Мы все в пыли, а у него даже сапоги не очень грязные. Слушай, тач командир. Наряд тебе, товарищ лейтенант. За язык твой длинный. Вот кто тебя просил про наши киевские дела рассказывать? Я краем глаза заметил Параску, махнул ей рукой, чтобы подошла. Так я это... Начал оправдываться Ильяс. Подумал, что она уши распустит и даст, закончил я за него. Видишь, как оно неважно вышло. И тайну не сохранилось личной жизнью не сложилось, так? Так, опустил голову Ильяс. Ну что, Прасковья Егоровна, скоро нарядов будет до конца войны, еще года на два, обрадовал я подошедшую Параску. Это не я, это все он, толкнула девушка Ахмедшина, сразу поняв, откуда мое недовольство. «Я даже не спрашивал ничего, он?» «Все, слушайте мой приказ, соколики», остановил я разборки, «а то с этой языкаской хвеськой неделю болтать можно». «Сейчас идете вдвоем собирать отряд, выяснять, где кто и в каком состоянии, это раз. Куда побежала?» остановил я девушку. «Я еще не отпускал. Самое главное, во время обхода аккуратно подходите к местным». «Неважно, к кому, и начинайте между собой разговаривать, будто случайно, что во время налета погиб самый нужный человек, из-за которого все и затели. Фамилию не называть!» «Как же погиб? Вон он сидит!» — кивнул Илья Снаякова. Якова. Тот тряс головой, пытаясь что-то выбить из уха. «Слушай, ты на самом деле дурак, или притворяешься?» — удивился я. «Идите, начинайте дезинформировать противника!» От отряда, который мы гордо делили аж на два взвода, осталось едва ли половина. Вот это нам дали прикурить, сказать нечего. Я, конечно, был готов к потере, но чтобы вот так? Самую большую жертву потянула школа. А куда девать народ было? Каменный фундамент, подвал. Выглядело все надежно. По погребам хаджа распределять свеженаборный контингент мне показалось стрёмно. Ну а как потом всех соберешь обратно? Вот и сделали мы ошибку с майором. Утрамбовали бойцов в подвалы. А немцы повесили мощные бомбы. И школу и горсовет превратили в груду развалин, а к взрывам еще и пожар добавился. Шансов не было. Самое странное, что пострадали только те, кто присоединился к нам в Новгороде Северском. Пришедшие со мной остались живы, синяки и ссадины не в счет, спасло всех нас то, что для укрытия мы выбрали не очень мощно выглядящие погреба и обычные щели. От школы осталась одна стена, да и та наполовину осыпалась. Зато возле нее красовался наш автопарк, грузовик и гономак. Прям как в анекдоте про мужика, что пришел в цирк устраиваться, рассказывает про суть своего номера, и тут выхожу я весь в белом, а оркестр играет тушь. На доктора Иосифа Эмильевича больно было смотреть. Он стоял возле больницы, от которой осталось одно крыло, да и то наполовину разрушенное, и рыдал, размазывая слезы по щекам. Что делать с плачущими дамами я не знаю, вот для мужиков у меня способы есть так что кулаб получил знатную плюху, аж голова мотнулась в сторону. Хватит выйдь!» – начал я командирское внушение. Мертвых не вернешь, а живым помогать надо. Показывай, где тут что достать можно. Будет нам наука, не задерживаться нигде. А то вспомнили песню, как партизанские отряды занимали города, и туда же». «Как же так? Мирный город!» «Это Киев со львом не видел. Города в щебенку, Ладно, хватит уже, это война. Бери скаль, перейди воюй». «Да как же!» «Оперируй, возвращай в строй раненых». Они за тебя и за всех жителей посчитаются. Лошади, конечно, хорошо, но тянут назад, слишком уж медлительные, и устают быстро. А мне кровь из носу надо навстречу. В Москве мало кого волнует такая мелочь, как бомбардировка. Так что пришлось бросать людей вместе с Базановым и Енотом ехать вперед на гономаги. Как-то не очень приятно разбивать отряд на части, особенно в такой момент. Но ведь не дети малые должны понимать, Так что мы рванули по дороге не хуже гонщиков, километров 30 подтопили, только снег с грязью из-под гусениц полетели. Так что на месте часа через четыре уже были. До самого хутора не доехали. Хорошо енот вроде как в этих местах бывал, довольно уверенно подсказал, где остановиться. Эх, жаль, что бык вышел из строя. Хотя судьба показала, что не совсем списал его со счетов. Палата, в которой он лежал, почти не пострадала. Так что катурка облетела и стекла выбила. По сравнению с другими вообще незаметно. Так что Андрея укутали и уложили в кузов грузовика с остальными ранеными. И сейчас они, надеюсь, без всяких приключений, двигаются по нашему следу. Еще раз об отсутствии разведчика я пожалел, когда нас остановили на посту. Да, мы его не видели. Может, снегом глаза ослепил или еще по какой-то причине. Только вот для всех нас команда стоять стала неожиданностью. Что, герой-диверсант, получил? Меньше нос задирать будешь. Хорошо, хоть и познали нас сразу, пароль сошелся и не сунули на пару часов носом в родной грунт, а повели в хату. Так что ждали нас, а не мы кого-то. Собуров мне понравился. Вдумчивый такой, основательный, одет с иголочки, даже бриджи поглажены, выбрит, благоухает шипром. А рядом какое-то колхозное чудо, худой как палка, чернявый мужик в шинели, явно с чужого плеча, да еще с еле зашитыми дырками. Сидит, дымит трубкой. Это мой заместитель, Ревва представил Соборов Чернявого, Это товарищ Боровик, Аксютин, Погорелов. Последним знакомлюсь с огромным, словно медведь, Паничевым, членом бюро Суземского райкома. Тем временем соборов представляет меня партизаном, расписывает наши подвиги. Откуда такие точные сведения, удивляюсь я. У нас тоже есть связь с Москвой, улыбается глава брянских партизан. Я присаживаюсь за стол, оглядываюсь. Небольшая комната освещена двумя керосиновыми лампами. От печки идет приятное тепло. На столе остро наточные карандаши и школьные тетрадки в клетку. Хорошо подготовились, радуюсь я, основательно. Нам иначе нельзя, улыбается в ответ Сабуров. Ну что, товарищи, начинаем нашу конференцию? В хату входит, отряхиваясь от снега, молодой парень вносит красное знамя. Все встают, внимательно смотрят, как тот устанавливает флаг в углу комнаты. Вот теперь полный комплект, кивает сам себе Рева можно починать и. Товарищи, Сабуров откашливается, наливает себе из графина воды в стакан. На повестке один вопрос. Взаимодействие партизанских отрядов и подпольных организаций. Нам поставлены важные задачи. Требуется помочь столице атакой на коммуникации немцев. Захватить и разрушить железнодорожную станцию в Навле, уничтожить мост через Неруссу. Как в Навле, удивился я, нам приказали захватить Суземку, Отстал от жизни, товарищ Соловьев, ухмыльнулся Панчев. Вчера Собуров с Боровиком там пошалили, уничтожили паровозы, взорвали цистерны с топливом. Полрота немцев, как коровы, языком, похвастал Рева. Я тяжело вздохнул. Как теперь объяснить партизанам, что и у меня полрота погибла? Да вот так и придется. У нас, к сожалению, новости похуже, осторожно начал я. Праздничное настроение как-то сразу пропало, все посмотрели на меня. Мы захватили Новгород-Северский. Тут я понял, что очков популярности набрал сразу много, так удивленно присвистнул Паничев. Но половина набранных нами людей погибла под немецкой бомбежкой. Но другая половина ведь осталась? спросил Сабуров. Да, местные жители необученные в основном, ну и военнослужащих со мной десятка полтора. Ты, товарищ Соловьев, не прибедняйся, мы в худших условиях начинали. И людей не было, и продуктов. Да ничего не было, махнул рукой боровик. Все наберется. Бойцов обучим, больных полечим. Погибших, конечно, жаль, но что поделать? И видно ведь, не для галочки, говорит, в самом деле переживает за этих неизвестных ему жителей. А что, немцы вас бомбить начали? Вдруг заинтересовался Сабуров. Странно даже, чтобы захваченный ими же город решили рушить. Даже не дожидались, пока вы на дорогу выйдете. Товарищ Соборов, я сейчас должен сообщить вам сведения, составляющие государственную тайну. Прокашлившись, сказал я. Главное, никто ни слова не добавил, все встали и вышли на улицу. Уважаю. Вот что значит дисциплина в отрядах. Нам до этого, короче, далеко. Ну я рассказал про киевские приключения, штурм шталага, нашу речную прогулку и прочие похождения. «Да уж, не было у баби клопоту», — протянул Сабуров. Понимаешь, что от этих известий одни проблемы. Ладно, мы подтвердим, что вы — это вы, а не немецкая провокация. Надеюсь, за товарищем Яковом поскорее пришлют транспорт. И нам воевать проще будет, и Москве поспокойнее. «Нет, ну вы дел натворили, мало никому не покажется», – покачал он головой. «Такого специально не придумать. Неудивительно, что немцы так разозлились. Ладно, пригласи, пожалуйста, остальных, тебе поближе будет». «Может, позовем зама моего майора Базанова?» – спросил я. «Думаю, ему тоже полезно поучаствовать». «Интересный у вас отряд», – улыбнулся Александр Николаевич. «Майор в замах у Старлея ходит». Смотри помнит меня? Вот это память». «Так уже не Старлей, полковник, приказ прислали» чудные дела твои только и смог произнести сабуров поздравляю это за что за него кивнул он на дверь ну все равно понятно о ком нет думаю за киев постарался я произнести как можно спокойнее а там что он даже приподнялся немного в киеве что натворили Гимлера взорвали что ли кривовато улыбнулся сабуров в общем то да ответил я глядя на то как нижняя челюсть александра николаевича медленно ползет вниз «В принципе, это уже не очень-то и тайна, но, наверное, распространяться не стоит. Пока», — добавил я. На саму Навлю пошел другой отряд, можно сказать, отвлекающий. «А я поехал к мосту через Неруссу. Это гораздо важнее, потому что если на станции все взорвать и даже вывести остатки рельсов, то движение восстановит максимум за сутки, а железнодорожный мост даже через такую реку — это уже дня три, а то и вся неделя. Почувствуйте разницу». Со мной было 20 человек. Я, значит, 21 первый. Неполный взвод, короче. Маловато для полковника, конечно. Йоксиль моксель да какой я полковник. Смех один, да и только. Мой потолок. Вот такой взводный Ваня, да и то явно не передовик. Уж кто-кто, а я себе цену знаю. Да, приятно носить четыре шпалы вместо трех кубарей, но спрос уже. Впрочем, сейчас я снова был старлеем, вернее, пехотным обер-лейтенантом Клаусом Ротом. Прошу любить и жаловать шинелька нам не с правильными погонами с одинокой четырехугольной звездочкой главное не раздеваться а то странным покажется что на спине так до конца крови и не отмыли а аккурат между лопатками хоть и заштопанной, но отверстие и вдобавок ко всему совсем не по уставному распорта от низа до самой дырочки а то и не нализала шинелька достался от другого офицера но у того морда лица на фотографии на мою совсем не походила да и кровью удостоверения полностью залито так что собрали сбору по сосенке получился. Вот такой почти бравый хлопец. Как у писателя Гоголя. Нос от одного, уши от другого. Вот вам и жених на заглядение. Ну и сопровождение у меня один фельдфебель, пятеро рядовых и кучка полицаев. Эти почти все без документов, потому что зольтбухи большей частью попадают спорченные. Да не так уж их и много даже с дырками. Не набрали еще архива в отряде собору, А мы так и вовсе без ничего. Разве что от администрации Новгорода Северского Аусвайса достались. А вот фельдфебель водила со мной рядом. Эх, хоть бы вывезло. Мост охраняется как положено. Пулеметные гнезда, две зенитные пушки с расчетами, которые, как известно, могут стрелять не только вверх. Надежда на то, что наш пулеметчик дальний пост подавит через дырочку в тенте. Да, слишком много если. А что делать? Грузовик выполз к ближнему от нас посту и послушно остановился. Правильно встал. Дальних немцев ничто пулеметчику не перекрывает. Потеряют, конечно, пару секунд, пока помощники будут тент в сторону сдвигать, но ведь и постовые не держат палец на спусковом крючке круглые сутки. На то и расчет. К тому же противник еще, можно сказать, не пуганный. Нет того страха перед партизанами, что появится через несколько месяцев. А сейчас ребята чувствуют себя почти как на курорте. Глубокий тыл, служба не били лежачего, что ж, не радоваться. Я неспешно вылез из кабины, почти одновременно с гономагом, ставшим чуть в стороне и сзади. Этим достанется ближний пост. А то как-то не хочется пробовать, как это, когда в тебя из пулемета с 10 метров лупят. Ну, с богом. Я подошел к постовому походкой тылового разгильдяя неряшливо одету. Вон, шинельку нехотя на ходу застегиваю. Немец небрежно отдает честь. Фельдфебель Майны, ваши документы. Включаю уже успешно примененную на десне заику и протягиваю удостоверение. обер бе э э э э э э э лицо сухое, глаза злые. Видно, что парень всю жизнь в войсках, и штатского придурка, не умеющего даже форму носить, презирает почти открыто. Путевой лист геробер-лейтенант. Это ведь гад какой. У него неприязнь ко мне сквозит даже в безразлично сказанной фразе. се -э -э Я так и не договариваю слова и лезу за пазуху. Пуговица от шинель отрывается и летит куда-то в сторону, сопровождаемый чуть насмешливым взглядом вояки. Пора. Вместо путевого листа я выхватываю парабеллум и дважды стреляю в грудь фельдфебелю, глядящему на меня с нескрываемым удивлением. В ту же секунду пулемет с гономага начинает лупить по ближнему блокпосту, постовые из которого, вместо того, чтобы бдеть на своих местах, начали подтягиваться на бесплатный концерт, где главным номером должен был выступать ныне покойный фельдфебель. Ну и я в качестве клоуна, как без этого. Жаль вас разочаровывать, ребята. Через секунду начинает работать пулемет в грузовике. От грохота закладывает уши. Я падаю на дорогу, возле скребущую землю на последнем издыхании немца. Вовремя, потому что с той стороны тоже включилась тарахтелка. Хотя что-то вроде по стукнуло. Потом все, потом. Блин, а там пулеметчик удачли оказался. Наш заглох. Или лента кончилась? К счастью, ребята с гномага решили помочь и перенесли огонь на оказывающих сопротивление. Расстояние плевое, особенно для пулемета. «Считай, что в упор лупят один по-другому, так что все быстро закончилось. Для всех. Но мы выиграли!» Я вскочил на ноги и пошел добивать раненых. За мной подтянулись наши бойцы. «А что, пленные нам не нужны, нам и без этого добра хорошо. Ладно, мне не здесь находиться надо чуть ниже. С немцами есть кому и без меня разбираться». «Ильяс, долго еще?» — крикнул я. «Товарищ командир, минутку уже несу!» — ответил весьма жизнерадостным воплем Ахмедшин. Что-то он сегодня улыбчив больше обычного. Может, Параска уступила бравому лейтенанту? Не о том думаю. Вот это точно от нервов. Ну вот, а по голове вскользь заработал все же. Кровь тонюсенькой струйкой за ухом сочится. Какая еще перевязка? Потом, все потом будет. Нам сейчас надо быстренько заложить заряды под опоры с обеих сторон и рвануть это счастье, пока на стрельбу не принесло любопытных. А то воевать нам не с руки, маловатые народу и патронов. Ахмершиншин молодой, он на дальние опоры побежал, а я тут по месту. Вот, проводочек потянуть, и все готово. Мастерство не пропьешь. Пока мой помощник там еще продолжает возиться, я уже и наверх лезу. А что, маскировать ничего не надо, рванули поехали. Ага, вот и лейтенант Рожков, приданный нам от Сабуровцев. Надо узнать, во что нам обошелся бой. Ох, да что же это? Что ж так дышать? И кто меня в грудь? Ох, да чего ж больно, и ноги не держит. Откуда же прилетело? Да уж очень неприятно. Как в том анекдоте, где мужик долго плыл по озеру, а на самом берегу помер. Я одобрел до грузовика и сполз на землю, привалившись спиной к колесу. Подбежал Рожков, еще кто-то, Ильяс из-за спины выглядывает. Что смотришь? Взрывай быстрее. Хотел прикрикнуть, а получилось прошептать только. Но Ахмедшин понял, понесся исполнять. А меня уже начали ворочать, раздевать. Кто-то потрошит интпакет, пакет в торопях бинтуют. Вот тут меня и отрубил окончательно, как раз одновременно со взрывом.